Глава 39. Следующие дни проходят относительно спокойно. Последствия инцидента устранены, люди работают в обычном режиме. Я устраиваю Мелани экскурсии. Все бы ничего, да герцог постоянно всплывает в мыслях. «Может, стоило записочку написать? Он ведь не найдет нас!» Говорит вдруг Мел, перепрыгивая с камня на камень посреди широкого ручья. «Я же чуть не оскальзываюсь, чудом удерживаюсь на ногах». Только не говори, что не понимаешь, о ком я. Мелани, а тебе не кажется, что ты лезешь во взрослые вопросы? Спрашиваю раздраженно. Мои отношения с герцогом тебя не касаются. Ну, прости. Воспитанница обиженно поджимает губу и ускоряется. В отличие от меня, она легко преодолевает природные препятствия. И еще немного, и я ужасно отстаю. Стой! Нельзя ходить здесь одной. Ты можешь потеряться! Кричу. Как я буду искать тебя? По крайней мере, это будет моим делом. Бросает мел и убегает дальше. Вот вредная девчонка, вернемся точно накажу. Бурчу себе под нос и пытаюсь двигаться быстрее и никуда не упасть. К счастью, здесь я могу позволить себе ходить в брюках, не опасаясь прилюдного порицания. В любом платье, даже домашнем, я бы моментально шлепнулась на камень и искупалась в холодной воде. Спустя несколько минут я все же ступаю на твердую землю и бегу в лес. Нет, мела не точно получит. Тут ведь звери дикие водятся. «Мэл!» — кричу отчаянно. «Ну, прости, ляпнула, не подумав, но ты тоже хороша. Возвращайся немедленно. Вдвоем потеряемся, и не будет никаких путешествий». А в ответ тишина. Замечательно. Мрачная продираюсь дальше. Вдруг моя правая нога подворачивается о корень дерева, припорошенный листвой, и я падаю на землю. Дело происходит как раз рядом со склоном, с которого качусь дальше, кубарем, вниз. Я и не подозревала, что земля такая твердая, Тело больно царапается об упавшие ветки, набирая скорость. Остановиться не получается, и я могу лишь сгруппироваться, чтобы не растерять конечности во время падения. Наконец, финальный кувырок, и спина амортизирует о плоскую землю. Но голова по инерции отклоняется назад и ударяется о камень. Я отключаюсь. Прихожу в себя значительно позже. И первое, что удивляет, это мягкая поверхность под спиной. Тепло и даже практически не болит ничего. «Госпожа, вы очнулись! Какое облегчение!» Рядом со мной сидит Дмитрий, а сама я лежу на кровати в доме при фабрике. «Беатрис!» – кидается мне на шею Мелани. «Я больше никогда не буду убегать! Прости, прости, прости! Я была за соседним деревом, хотела тебя напугать, а ты упала! Было очень страшно, я думала, ты умерла!» Воспитанница жалобно всхлипывает, слезы градом катятся по ее щекам. «Тихо, тихо!» – глажу ее по спине. «Все обошлось, я здесь!» «Кстати, каким образом?» «Девочка прибежала к нам с криками, что вы упали, и мы отправились на поиски», — поясняет Дмитрий. «А дальше немного магии, и вы здесь», — добавляет Велен. «Чувствую себя целой, тоже благодаря вам, я полагаю». «Да, мы не целители, но кое-что умеем. Единственное, ваша лодыжка, вы вряд ли сможете куда-то отправиться в ближайшее время. У нас не получается ее быстро вылечить». «Не страшно, и спасибо». «Кажется, мне стоит сократить ваше наказание за отлучку в рабочее время». Криво усмехаюсь. «А ты, юная леди, наоборот, будешь отрабатывать провинность еще долго». «Я согласна», — говорит Мэл и стискивает меня сильнее. День заканчивается на положительной ноте. Следующий проходит скучно, но я наслаждаюсь покоем. Ковыляя потихоньку по территории фабрики в сопровождении Мелани и Густова, все равно умудряюсь раздавать указания всем вокруг. Вдруг к нам подбегает запыхавшийся сеньор Вита. «Госпожа! Там всадник, и он точно нас видит! Дмитрий с Веленом ничего не понимают, пытались его отвадить, но никак!» «Это герцог! Приехал вызволить тебя из башни, как принц из сказок!» Восторженно кричит Мел. «Ага, только дракона не хватает!» Отвечаю напряженно. «Что же делать? Что делать? Как он нас нашел? И почему сердце радостно трепыхается, когда должно злиться?» Ладно, веди Вита, посмотрим на гостя. А там решим, пускать или нет.